переставший уже что либо понимать водила одернул вставший дыбом на его внужительном брюхе разгрузочный жилет и перевел сказанное нейтральным тоном постоянно мешая русский мат и польские слова поляк как то тревожно глянул на меня но тоже довольно долго что то объяснял переводчику варенуха совсем уже серьезным тоном начал пересказывать услышанные, а он тебе не верит говорит что и тому русскому не поверил, требуя точно отвести его на место, тогда он про нас никому не расскажет. передай что это можно устроить. я сделал озабоченное лицо и показал рукой на багажник джипа. скажи что вместе туда и пойдем, если он сомневается, только скажи что кое что из оружием мы возьмем но газ нам не нужен пусть покажет какие гранаты с газом а какие нормальные только предуредди если вздумает шутить привяжу его к дереву а сам в костюме буду одну за другой в его сторону выстреливать как ни странно услов поляка не напрягло золото уже с счета что в кармане мертвому уже деньги не нужны но думая что он держал в запасе какой то козырь но случай если мы его захватим захотим убрать уже возле сундуков с сокровищами белого адмирала что хотел выкинуть иностранец я так и не узнал потому как он не колеблясь показал на пропущенный нами цинк серого цвета с трафаретным чёрного колера маркером ВЭХ-12С. Это было неожиданно просто, а мы в полумраке салона не обратили на него внимания. Ящик выглядел странно, и на обычные цинки с патронами не был похож. Открывался он, как обычный чемоданчик. Выстрелы лежали утопленными в пористый прорезиненный материал, вроде резины или латекса. Только колпачки, того же, что и ящик серого цвета, тускло сверкнули на солнце. Вынимать их я не стал, мало ли что. И аккуратно закрыл цинк. Ебнув Варенухина пленника, сказал, — Переведи, мой Семенович, что я сейчас скажу, только старайся точно сказать, лады? — Так это как сумею. Водила недобро глянул на иностранца. «Уж больно все это противно. Можно я ему шею сверну, а?» «А это будет зависеть только от него. Это я сказал, пристально глядя пленному в глаза. Если не врет, и гранаты газовые, значит, его дружки в лагере передохнут, и мы его поведем к золоту. Если нет, то ты, Семенович, его и удушишь, вот прямо тут. И пофигу тогда, что нас из миномета или еще чего накроют. Ему тоже не жить, так ему и переведи. Варянуха совсем был открыл рот, но иностранец, на сносном русском сказал, чуть коверкая слова, но это даже было удобнее. — Нет, необходимо ж убивать, я не обманываю. Это есть газовые гранаты, я не вру, пан офицер. Я же говорил, что есть на свете универсальный язык. Отодвинув в сторону оторопевшего варянуху, я присел напротив иностранца и подмигнул. Сиди тихо, пока мы не закончим дела. С тобой останется мой ординарец. Проверим твои слова и вернемся. а там и до золота очередь дойдет понял меня так есть пан офицер поляк как то внутренний подобрался в глазах больше не было тревоги но встал я взял клеп с капота машины и снова втолкнул его в рот поляку одновременно обращаясь к карфещикам потом поговорим дела не ждут виталий семенович ты останешься с пленным Если через полтора часа не вернемся, облей эту гниду бензином и подожги. Потом жди еще час, и если снова не явимся, уходи на восток. Вдоль дорог не ходи, старайся лесами, так надежней. Михась, мы с тобой идем к базе. Бери балахоны и пару гранатометов на шею. Я оставшиеся два возьму ящик с газом. Пошли, пошли, бегом. Оставив водилу присматривать за пленным, мы с приятелем, нагруженные, словно пара вьючных мулов, ринулись к опушке леса, где я загодя наметил место для обстрела. Сложностей было две. Подобраться к аутпосту на гарантированно убойное расстояние было невозможно. И из такого гранатомета, как этот, ни я ни мишка никогда не стреляли но ничего лучше на данный момент не придумывалось все что мы делали с первого и по сей день нашей эдиссеи на две трети была авантюра и на одну треть везение мгновение не проходило чтобы в голову не лезли мысли о том что может пойти не так гранаты могут оказаться фуфлом Одна из них даст течь, и мы с Михасим просто врежем дуба. Да много еще чего может быть. Но если рассуждать, то вполне спокойно можно было остаться там, на поле, рядом с Ильинским, и ждать, пока не придут те, кто уже рискнул, и им выпал фарт, целая страна, почти на блюдечке. Нет больше у нас права на сомнения и варианты. Все сроки для гаданий типа, а что если уже вышли И нужно действовать, чем наглеть тем удачливее все сложится, а если нет? смерть храбреца бывает один раз смертей труса, что воды в море.ё это я крутил в голове, пока мы свали в барахло на траву, Лихорадочно, но внимательно надевали балахоны на себя. Ремни и застежки были из кевлара и пластика, а сама ткань очень прочной. В таком костюме можно было воевать и не особо бояться мелких осколков на изолете и даже открытого огня. Зрение сузилось до двух каплевидных окуляров противогаза. Стало трудно дышать. И все звуки и вокруг приглушились но через специальные мембраны можно было сносно друг друга слышать не ну, уговорю же удобная штука хотя все в мире относительно решено было сострелять буду я один а приятель станет заряжать гранатометы так будет даже быстрее вчера выяснилось что и всей артели с подствольником и принципиально знаком только я остальные слышать слышали, но опыт о обращен даже с советским аналогом ни у кого не оказалось но это было самое простое я откинул стойку прицела вверх и вскинув сверился со шкалой расстояний максимум четыреста метров, а лагерь где-то в трехстах сдвинул со баку предохранителя слева надцевьем. И с силой отвел гофрированную его часть вперед. потом протянул руку в сторону и мишка вложил в нее гранату. зарядив оружие, обернулся к одетому в точно такой же комбе с приятелю. тот кивнул в знак того, что последовательность запомнил. Итак мы снарядили один за другим все оставшиеся стволы. Вним внимательно приглядевшись к деревьям я понял, что ветер сейчас слабый, и газ будет сносить влево. Осторожно, стараясь держать оружие ровнее, я выбил прицел на 300 метров и нажал оспуск. На Боп! В плечо отдало непривычно сильно. Видимо, в газовых гранатах был сильный вышибной заряд. Не останавливаясь и несмотря на результат, я взял следующий ствол. бросив пустой на траву под ноги. Бап! На этот раз я все же глянул на лагерь и увидел, как мечутся в периметре слабо различимой фигурки людей. Не останавливаясь больше, я снова взял заряженный гранатомет и больше уже не смотрел. Сверяя только прицел, чтобы гранаты ложились веером, накрывая как можно большую площадь, Так продолжалось, пока Мишка не дернул меня за плечо, показывая на пустой ящик. Руки опустились сами, ствол с глухим теньканьем брякнулся под ноги рядом с остальными. Не снимая костюмов, мы стояли, разглядывая сквозь густую листву результат работы. Издали картина, получалось даже скучно. Внешне ничего не изменилось. Ни тебе пожаров, ни дыма. Газ оказался совершенно бесцветным. Неправильным казалось только то, что ворота аутпоста наполовину были отворены, и с той стороны в них врезался еще один джип. Видимо, кто-то пытался выбраться из-за подни, но не успел. Простояв так в общей сложности еще с полчаса, Мы, не снимая костюмов, двинулись в обратный путь. Было странно идти по лесу, словно бы отгородившись от него чем-то вроде скафандра. Время шло к полудню и становилось довольно жарко. от стал заливать глаза, и дыхание сбилось. Когда мы вышли на дорогу, где остался варенуха с пленным, противогазы уже удалось снять. Так вот в робах, нагруженной оружием, мы и вышли к траншее. Вокруг стояла тишина, прерываемая невнятными глухими стонами. Войдя в машину, я увидел, что пленник сидит с неестественно вывернутой шеей, а варенуха сидит на краю ямы и держит в руках один из трофейных пистолетов, вставив его ствол себе в рот. картина была мне в общих чертах понятнона дождавшись пока мы ушли водила не выдержал и свернул поляку шею ну вот зачем он решил застрелиться еще предстояло выяснить не снимая костюма я осторожно шаг за шагом приблизился к рыдающему пожилому мужику и сел рядом на край таран шеи сбежать решил виталий семенович — говорил я бутничным тоном, чтобы немного успокоить водилу и чуток привести его в чувство. — Значит, бросишь нас с Мишелем на растерзание, так сказать. А не этот ствол пистолета мешал Варенухе говорить, и он вынул его изо рта, положив на колени, но все еще крепко сжимая в кулаке. зачем ты его раньше времени грохнул может пригодился бы еще как мы теперь узнаем откуда они города обстреливают судорожно переведя дух и вытерев сопли и слезы кулаком зажатым в нем пистолетом водила посмотрел на меня красными от недосыпа и рыданий мутными глазами непривычно видеть когда вот такой крепкий на вид хитро ван и явно не дурак выпить, становится таким уязвимым. Но сейчас нужен каждый боец, и нет среди них годных и не очень, поэтому я просто сидел и ждал, готовый уговаривать и умолять его встать и продолжать идти вперед, если это поможет».